Чуть позже ночью, когда Милана уснула, он заглянул к Алсу. А, это ты? Что такое? Я спала, ответила сонным голосом женщина. Я хочу поговорить, потребовал Миша. Ну проходи. Алсу пустила его в комнату. Миша присел в кресло около ее письменного стола и начал разговор. Я насчет твоего предложения убить м а р а т а Что такое? Ты придумал, как лучше это сделать? Встрепенулась женщина, стряхнув себя остатки сна. Нет, наоборот, я передумал. Я не буду в этом участвовать. Милана любит отца и никогда не простит мне этого. Так она и не узнает никогда. Поспешила успокоить его а л с у Мы же инсценируем самоубийство или еще лучше несчастный случай. Я сказал тебе, что не буду в этом участвовать. Инсценируй, что хочешь, но без меня. Женщина обеспокоенно встала. Не переживай, продолжил Михаил, как будто читая ее мысли и причину беспокойства. Я не выдам тебя. Милана дорога мне, а она не переживет, если узнает, что ее отца замочила собственная мать. Знаешь, а л с о я вот смотрю на вас, Маратом, и никак у меня в голове не укладывается, как у таких людей могла вырасти хорошая дочь. Думай, что хочешь. Раз ты отказываешься мне помогать, убирайся прочь из моей спальни. Нам не о чем больше говорить. Только знай, ты горько пожалеешь о том, что не помог мне, когда почувствуешь свою ненависть Марата на себе. Я ухожу. Спокойно сказал Миша, встав с кресла и выйдя из комнаты Алсу. Утро Михаил с Миланой проснулись от истошных криков, доносившихся из спальни Алсу. Первая вскочила Милана. И накинув на себя халат, вымежила бы с и е к о м посмотреть, что там происходит. Миша же с трудом заставил себя подняться, понимая, что это очередная выходка Алсу. Он поторопился на подмогу только после того, как услышал плач Миланы. Что тут происходит? – спросил он, залетев в комнату и обнаружив Милану на полу с окровавленным отцом на руках. У Алсу в руках была огромная ваза, точнее ее осколок. видно ей она и ударила мужа тебе то что тут надо помочь все-таки решил вскрикнула а л с у что удивилась Милана ты что знал что она жива с некоторых пор да ответил Миша соображая что ему делать дальше как ты мог мне ничего не сказать обвинила его Милана вскрытности дорогая я хотел но не знал как Пытался оправдаться Миша. Конечно, не каждый день приходится признаваться девушке, что спал с ее покойной матерью. Вставила свои пять копеек Алсу. И ты, ты тоже спал с этой стервой! Прошипел окровавленный Марат. Милана аккуратно положила отца на ковер и в бешенстве крикнула: "Да пошли вы все!" Убежала из комнаты, хлопнув дверью. Милана. Ты все не так поняла. Мужчина хотел побежать вслед за девушкой, но его руку схватила Алсу. Глаза у нее были безумные. Женщина совсем потеряла рассудок. Так ты поможешь мне убить этого ирода? – спросила она, показывая на поднимающегося с пола Марата. Разбирайтесь сами. Отстаньте уже от меня. Миша вырвался и выбежал в коридор. Стерва! – услышал он за спиной Марата. который кинулся на а л с у Убью! В ответ крикнула а л с у Из-за угла Мишу перехватила испуганная служанка. Михаил, подскажите, что мне делать? Может быть, скорую вызвать или полицию? Женщина стояла вся белая от страха. Пожалуй, то и другое, и психушку в п р и д а ч у Эту парочку давно пора доктору показать. Звоните, Любочка, звоните. ответил ей Миша и побежал дальше. Хорошо. Бледная служанка потянулась за телефоном. Мишу уже волновало одно: где сейчас Милана? Куда она могла убежать? Он понимал по состоянию девушки, что она на грани срыва. Мать оказалась плохой актрисой, разыгравшей свою смерть. Это драка с отцом, потом признание матери, что она спит с ее женихом. Бедная моя девочка. И куда же ты убежала, думал Миша. Мужчина пробежал весь свой этаж, забежал в каждую комнату, но нигде ее не было. Побежал в спальню Миланы, но и тут девушки не оказалось. Он собрался бежать из дома искать ее во дворе, как вдруг вспомнил, что Милана рассказывала ему, когда она была маленькой и родители сильно ссорились, она залезала на чердак и там плакала. Точно, чердак. крикнул вслух Миша и побежал наверх. Миша нашел девушку на чердаке. Она стояла на краю и смотрела вниз. Милая, только не говори мне, что ты решила прыгнуть, сказал он, подходя к ней поближе. А тебе какое дело до меня? спросила в слезах Милана. Дурочка, я люблю тебя. Он потянул ее за руку. И поэтому спал с моей матерью? Нет. Это было по пьяни, и я тогда не любил тебя, ответил он ей. Моей маме тяжело отказать, сказала сквозь слезы Милана, но уже отошла от края. Она так и манит к себе мужчин. Она ведь такая красивая, не зря отец все время мучился ревностью. Ты красивее, отозвался Миша и притянул ее к себе. я люблю тебя и хочу, чтобы ты была моей женой. Это правда? – удивилась девушка. Конечно, – ответил Михаил, обнимая плачущую девушку. Я согласна, – прошептала она. Я счастлив, родная. Он подхватил ее на руки и понес вниз. А внизу около дома уже столпились машины полиции и скорой. Алсу и Марата забрали в участок, а Миша и Милана спокойно провели день вдвоем.